Все наперекосяк. Утром я проспала. У меня не было телефона, а часы, которые я носила на цепочке, были механическими. Приличной фирмы, но без будильника. Поэтому я проснулась на 30 минут позже, чем планировала. Начала метаться между душевой и шкафом. Успела умыться, а голову решила оставить без душа. Прическа выглядела достаточно прилично, а времени мыть и сушить не было. На очередном круге сбора на работу в дверь раздался громкий стук двойной, как и вчера. Я подскочила к створке и распахнула ее почти настежь. В коридоре стоял Ракитин, как всегда, безупречно одет и причесан. Доброе утро, Юля. Я даже сглотнула при взгляде на его идеальную фигуру и вспомнив вчерашний вечер. А он, не дождавшись ответа, продолжил. «Сегодня мои продолжат разбираться с нашей ситуацией. У тебя снова будут ноутбук и мессенджеры, поэтому выезжать в офис тебе нет смысла. Я вызвал Андрея сюда. Работать будете в столовой. Там удобный стол и достаточно места. Есть возражения?» Он смотрел на меня отстраненно. Холодно, словно сквозь толщу воды. Так смотрят на неприятных людей, с которыми вынуждены обращаться по работе или в общей компании. А ещё такой взгляд у близких людей, которые обидели друг друга, уязвили в самое сердце и к этому еще не претерпелись, потому что в боли тоже не хотели признаваться. «Я хочу вернуться на работу, но если это невозможно, я бы хотела получить будильник, чтобы вставать вовремя. Часы у меня есть». Я вытащила из-под свитера цепочку с механическими часиками, чтобы подтвердить свои слова. Но сделала только хуже. Взгляд Марка словно стал бешеным. В нем переливались ярость, удивление, озарение, страсть и еще что-то, чего я не могла рассмотреть. Я сунула часы обратно под свитер и прижала сверху ладонью. «Можно и не будильник, если так сложно, но хотя бы, чтобы кто-то стучал мне в дверь часов в семь». Марк мотнул головой, словно пытаясь стряхнуть капли после душа. Постоял, глядя в стену. Повернулся ко мне с еще неровным, плывущим взглядом. Произнес вполне твердо: «Этот вопрос мы решим. Будильник у тебя будет, чтобы никого не ждала и могла менять время. Остальные вопросы и пожелания можешь писать в мессенджер Оксане Александровне. Она постарается помочь по мере сил. Если случится что-то неординарное, пиши напрямую мне». «Мой телефон тоже будет в доступе». «Спасибо». Марк крутанулся на пятке и направился к выходу. А я, совершенно не задумываясь, крикнула ему вслед, как тогда, когда мы жили вместе. «Порви их всех!» И Ракитин, не сбавляя шага, ответил, как в старые добрые времена. «За твой поцелуй!» И мы одновременно послали друг другу воздушные поцелуи. А потом оба замерли, осознав, что произошло что-то странное. Словно прошлое ворвалось в нашу жизнь через прореху в настоящем. Марк немного замедлился, а потом перед выходом в прихожую сказал «До встречи вечером». Эта сцена была такой живой, такой искренней, что вытянула последние силы из моей израненной души. Я закрыла дверь в спальню. Привалилась к ней спиной и сползла на пол. Сжала колени руками и сидела до того момента, когда приехал Андрей. Он постучал в мою спальню, а потом настраивал ноутбуки, проверял качество связи и доступ к рабочему столу. Он же следил за доставкой еды и настраивал привезенный будильник. А еще не издавал ни единого звука, когда я общалась с коллегами и ругалась с монтажёрами. Был профессионалом. А вот я им не была. И с отчаянием наблюдала, как сроки установления креплений для декора летят в бездну без единого шанса на осуществление плана.